светятся. «Пусть светятся», — усмехается Гром. «Главное, чтоб сам не начал». Я включаю телевизор, пока мы едим. Кажется, следить за новостями станет нашей новой ежедневной традицией. Появилась информация, что частное агентство «Кодекс», занимающееся ликвидацией аномалий, может быть причастно к созданию разломов с целью получения прибыли. Статус эксперта, предоставленный им канцелярией, находится под вопросом. Расследование продолжается. Я смотрю на экран, потом на команду. Тишина. «Ну вот», — говорит Гром, откладывая вилку. «Доигрались». «Рано паниковать», — отвечаю я, хотя внутри всё холодеет. «Завтра будем разбираться». Но сам понимаю, завтра может быть поздно. Петров сидит за столом в столовой. Вокруг него банки, коробки, ящики. Пальцы бегают по экрану планшета. Губы шевелятся. Клавдия Петровна выходит из кухни с половником в руке, останавливается за его спиной и смотрит на банки с тушёнкой, разложенные по сортам. «Сто сорок три банки тушёнки», — говорит она негромко. «Пятьдесят восемь сгущёнки. Крупы по мешкам взвесила. Ты это уже три раза пересчитал, Алексей? Четыре раза», — поправляет он, не поднимая головы. Если мы попадём в осаду, каждая банка на счету. Я должен точно знать, сколько у нас ресурсов. Если ты меня доведёшь своими подсчётами... Клавдия Петровна замахивается половником, но не бьёт, просто для острастки. Походу, копирует стиль Веры. А может, та её специально обучила этому стилю. Я тебя самого законсервирую. Тише, бухгалтер выискался. Доведёт до голодной смерти, а потом будет считать, сколько сэкономил на похоронах. «Я не на похоронах экономлю, я на жизни!» Петров, наконец, поднимает глаза, но планшет не выпускает. «Вот, смотрите, если мы будем расходовать по 200 грамм мяса на человека в день, нам хватит на...» «Алексей!» — доносится от окна. Гром сидит на подоконнике. Автомат разобран на части, протирает затвор. Медленно так, спокойно. Человек, который делал это тысячу раз. «Оставь Клавдию Петровну в покое». Она лучше тебя знает, сколько чего нужно. Рядом с Громом на столе разложены обоймы, ножи, пара гранат. Он берёт каждую обойму, проверяет пальцем пружину, откладывает. Анна и Марк сидят на скамейке у входа в столовую. Анна проверяет снаряжение. Разгрузку, подсумки, аптечку. Марк чистит пистолет. Краги в углу. Наш крак и Кракш. Оба сидят, прикрыв глаза. Каменные пальцы едва заметно шевелятся будто ощупывают невидимые нити под землёй. Они слушают. Всегда слушают. Ирина сказала, они могут чувствовать вибрации на километры вокруг. Скиталица в медблоке. Клавдия Петровна носила ему завтрак. Вернулась, сказала, съел почти всё, сидит спокойно, даже улыбнулся раз. Прогресс. Наливаю кофе из термоса. горкий горячий, обжигает горло. То, что надо. «Докладывайте!» Петров подскакивает, будто его током ударило. Показывает планшет. На экране какие-то графики, сводки. «Артём, я всю ночь мониторил ситуацию. В столице хаос. Беспорядки, погромы. Полиция не справляется. Император...» Он запинается, сглатывает. «Император скончался сегодня в пять утра». Даже гром замирает с затвором в руке. «Откуда данные?» «Официальные каналы молчат» но по закрытым уже подтвердили. Новый император — второй сын Алексей. Он уже выступил с обращением. Петров разворачивает планшет. На экране запись. Запускает видео. Голос из динамиков жесткий. Каждое слово как гвоздь. Виновные в дестабилизации государства понесут суровое наказание. Особое внимание будет уделено тем, кто сотрудничает с враждебными силами из иных миров. агентство кодекс чья деятельность привела к массовым прорывам аномалий, объявляется пособником инопланетных структур. Статус эксперта аннулирован. Все активы подлежат конфискации. Населению предписывается сообщать о любых контактах с представителями Кодекса. Гром выпускает автомат на стол. «Вот и всё. Доигрались». «Погоди», — смотрю на Петрова. «Что дальше? Только слова? Или уже действия?» Вместо ответа слышу за воротами шум мотора. Подъезжает машина. Чёрный представительский седан с гербом канцелярии на дверце. Вижу в окно, как из неё выходит чиновник в строгом костюме. В руках плотный конверт с сургучной печатью. Охрана у ворот пропускает его, но автоматы не опускают. Чиновник идёт к крыльцу. Вступает осторожно, будто боится испачкать туфли. «Господин Серпов!» — он протягивает конверт. Официальное предписание — явиться в канцелярию для дачи показаний. Устное дополнение от Его Величества. Вам даются сутки на размышления. Либо вы добровольно сдадите оружие ваших м, существ, либо будете считаться мятежным формированием. Дальнейшее — по законам военного времени. Забираю конверт. Вскрываю прямо при нём. Бумага плотная, гербовая. Читаю вслух. Именем его императорского величества Алексея II самодержца Всероссийского. Предписание номер 847-А. Гражданину Серпову Артёму Сергеевичу, руководителю частного агентства «Кодекс». В связи с выявленной деятельностью, направленной на дестабилизацию государственного порядка, пособничество враждебным силам из иных миров, а также сокрытие на подконтрольной территории существ нечеловеческого происхождения, предписывается. Явиться в императорскую канцелярию для дачи показаний в течение 24 часов с момента получения настоящего предписания. Сдать всё имеющееся огнестрельное и магическое оружие представителям власти. Передать всех находящихся на территории поместья Чёрный Воронок существ нечеловеческого происхождения для дальнейшей депортации или изоляции. В случае неисполнения требований в установленный срок А равно при попытке сопротивления или сокрытия указанных лиц и существ, агентство-кодекс будет объявлено мятежным формированием с применением всей полноты военной силы согласно законам военного времени. Статус эксперта при императорском дворе аннулирован. Все активы агентства подлежат конфискации в пользу государства. Подпись, печать, дата. Всё по правилам, всё по красоте. Смотрю на чиновника. Вот приминается с ноги на ногу, ждёт. Сутки, говоришь, усмехаясь. А если я сейчас отвечу?» — Чиновник моргает. Э, -э вообще-то предписание предполагает Давайте без бюрократии. Подождите 10 минут, решим всё сразу. Он колеблется, но кивает. Хорошо, я подожду в машине. Чиновник разворачивается и идёт обратно к седану. Садится, но двигатель не глушит, видимо, готов уехать в любой момент. Совещаемся в столовой. Я зачитываю письмо ещё раз. Гром ходит вдоль стены. Анна и Марк жмутся к окнам, поглядывая наружу. Петров строчит в планшете. Клавдия Петровна гремит кастрюлями на кухне. Но я знаю, она слушает. Она всегда слушает. «Варианты?» — спрашиваю. Петров поднимает голову. Глаза красные, но взгляд цепкий. «Если сдать оружие, нас просто арестуют. Потом суд, потом тюрьма. «Если сдать крагов из скитальца, их убьют. Скорее всего, сразу на месте. Если не сдать, объявят мятежниками, и тогда...» Он разводит руками. «Тогда война!» «Значит, мятежники!» — Гром пожимает плечами. Останавливается у окна, смотрит на забор. «Я с самого начала знал, чем это кончится. Когда мы взяли к себе первых крагов, когда полезли в эти разломы. Долго бы нас не потерпели!» Ирина сидит рядом с крагами, переводит им. Те молчат, только сжимают кулаки. Крагш, сидящий рядом, урчит что-то низкое, глухое. «Они говорят...» — тихо переводит Ирина. «Что не просили убежища, чтобы потом сдаться. Они остались с нами, потому что мы не похожи на других, и что лучше умрут, сражаясь, чем позволят себя убить». «Никто не умрёт», — встаю из-за стола. «Идём, скажем этому типу, чтобы не ждал». Выхожу на крыльцо, машу рукой охране, чтобы пропустили. Чиновник выбирается из машины, подходит, смотрит вопросительно. «Передай своему императору, — говорю громко, — что мы не сдаёмся, ни оружия, ни существ. Если он хочет войны, но он её получит». Чиновник кривится, но кивает. Садится в машину и уезжает. Седан скрывается за поворотом. Возвращаюсь к своим. «Ждём. Может, дадут сутки». Может, нет. Будьте готовы. Расходимся. Я выхожу на крыльцо, смотрю на небо. Серое, низкое. В такую погоду поспать бы как следует. Но сегодня не до сна. Сколько проходит времени, не знаю. Может, час, может, два. Тихое время. Но оно заканчивается. А потом нарастающий гул. Глава 23 Сначала далёкий, потом ближе, ближе. Выбегаю на крыльцо. На дороге показываются первые машины. Два БТРа, за ними грузовики с тентом. Колонна останавливается метрах в 400 от ворот. Из машин высыпают солдаты в камуфляже, занимают позиции за БТРами, рассредотачивается цепью. Человек семьдесят, не меньше. БТРы наводят стволы на ворота. «Ну вот», — говорит Гром, спускаясь с крыльца. «Теперь точно война». Петров вздыхает. Гром довольно скарится, хлопает кулаком по ладони. «Тогда готовимся», — командую я. «Гром, на чердак, снайперскую позицию оборудуй. Анна, Марк, воротом». За мешки с песком, стрелять только по команде. Но если пойдут вплотную, работайте. «Поняли», — отвечают почти хором. «Михаил где?» «Здесь», — подходит начальник охраны, в камуфляже, автомат на плече. «В курсе новостей?» «Слышал. Мои ребята уже на позициях. Шесть человек рассредоточились вдоль забора. Патронов хватит на полчаса плотного боя, если экономить». «Отлично. Краги», — поворачиваюсь к ним. Ирина быстро переводит жестами и обрывками фраз. Крак кивает, ударяет кулаком в грудь, потом показывает на землю. Выйдут за периметр, займутся их техникой. Лена… Лена уже в разгрузке, подходит ко мне. «Я на второй этаж. Буду снимать всё, что увижу. Нам нужна запись для отчётов. Да и вообще, чтобы было чем крыть, если выживем». «Делай, только не высовывайся». Она кивает и скрывается в доме. Я провожаю её взглядом и переключаюсь на забор. Через минуту все на позициях. Анна и Марк у ворот за мешками с песком. Михаил с бойцами вдоль забора, в кустах, за деревьями. Краги выходят в центр двора. Наш крак и второй, тот, что помоложе, останавливаются, переглядываются. Я жду, что они сейчас побегут к воротам или спрячутся за стенами. Но они делают нечто другое. Крак опускается на колено. Кладёт ладонь на землю. Секунда. И его каменные пальцы начинают погружаться в грунт. Я моргаю. Думаю, показалось. Но нет. Кисть уже ушла по запястье. Потом локоть, потом плечо. Твою ж! Выдыхаю я. Второй крак погружается быстрее. Он просто ложится на землю, и та принимает его, как вода. Каменное тело уходит в почву без звука, без треска, без ямы. Будто здесь... Никогда не было плотной утрамбованной земли. Крак погружается по грудь. Его жёлтые глаза встречаются с моими. Он кивает. Спокойно, будто ничего особенного не происходит. И через секунды исчезает совсем. Земля смыкается над ним. Ровная, целая, без единой трещины. Ирина подходит ко мне, смотрит на пустое место. «Я знала, что они могут. Крак рассказывал». Но чтобы вот так, своими глазами... Интересно, чего раньше не демонстрировал? Поворачиваюсь к ней. ирина пожимает плечами. Говорит, стеснялся. Думал, напугает. Стеснялся, повторяю я. Смотрю на ровную землю, под которой только что скрылись двое каменных гуманоидов. Ну да, конечно. А сейчас, значит, не напугал. Гром сверху с чердака свистит. Эй, командир, любоваться потом будем, у нас гости. Смотрю за забор. Спецназ уже рассредоточился. Цепи двигаются к воротам. «Работаем?» — командую я. «Первый контакт с минуты на минуту». «Выдвигаются», — через пару секунд докладывает гром. «Две группы. Одна прямо, вторая в обход слева. Человек по двадцать в каждой». «Вижу», — отвечает Михаил. «Левая группа беру на себя». Спецназ идёт грамотно. Короткие перебежки, прикрытие, страховка. Офицеры жестами командуют, солдаты слушаются чётко. Гром делает первый выстрел. Один из солдат в первой группе падает, остальные мгновенно залегают, открывают ответный огонь. Пули щёлкают по стенам, по воротам, высекают искры из бетона. Михаил со своими встречает левую группу плотным огнём из автоматов. Там завязывается перестрелка, слышны крики, мат, команды. Земля перед БТРами вздрагивает. Я вижу это даже отсюда, будто волна прошла по грунту. Один БТР резко дёргается, приподнимается с одной стороны и замирает. Из-под него валит дым. Второе вдруг разворачивает башню в сторону, потом проседает на один бок и заваливается. Бойцы спецназа, что были рядом, шарахаются в стороны, открывают беспорядочный огонь по земле. Один крак вцепляется в гусеницу, рвёт её, траки разлетаются в стороны. Из грузовиков выпрыгивает подкрепление, рассредотачивается, открывает огонь по крагам. Пули отскакивают от каменной кожи, но кто-то из каменных вскрикивает, задели его в слабое место. «Гром, давай по скоплениям!» Гром переключается на автоматический огонь, длинная очередь косит сразу троих. Но их много, очень много. Солдаты заходят с флангов, давят числом. И тут я замечаю их. Из-за грузовиков выходят несколько фигур в длинных тёмных плащах, символами на груди. Я всматриваюсь, а там гербы. Насколько могу видеть, отсюда Воронцовых, стрижей, даже кого-то из Лебедевых, маги, семь или восемь человек. «Артём!» — кричит Ирина. «Там маги!» «Не впервой?» «Мои парни!» Первый маг, тот самый, с гербом Воронцовых, на плаще скидывает руки. Я не вижу, что именно он делает, но металлические створки ворот начинают мелко вибрировать. Скрежет, доносится даже сюда. Пули взвизгивают, их будто сдавливает изнутри. «Дерьмо!» — шипит гром. «Они притащили магов!» Второй маг, женщины из Лебедевых, взмахивает ладонями. И вдоль забора, метрах в пятидесяти от наших позиций, начинают возникать фигуры. Сначала одна, потом десять, потом двадцать. Солдаты в камуфляже бегут к нам, стреляя на ходу. От такой внезапной лавины я аж отшагиваю назад. Тут же скидываю пистолет, целюсь в ближайшего, нажимаю на спуск. Пуля проходит на вылет, не встретив сопротивления. Что за хрень? Стреляю ещё раз. В одного, второго, третьего. Насквозь, как будто это простой воздух. Фантомы! Чёртовы лебедевские фантомы! Хотел когда-то увидеть, вот увидел. «Иллюзии!» — орёт гром сверху. «Не ведитесь!» Но двое бойцов Михаила уже поливают пустоту огнём. А настоящие солдаты тем временем перебегают под прикрытием этих призраков ближе к забору. Третий маг, молодой парень из стрижей, поднимает руки к небу. Воздух над ним начинает закручиваться, и в нашу сторону летят несколько небольших вихрей. С виду совсем не опасные, но поднимают пыль, песок, мелкий мусор, и тащат это всё на нас, застилая видимость, сбивая прицел. Гром матерится, пытаясь поймать в оптику живые цели. Я, включаю чтение, тянусь к нитям, связывающим этих магов с их командованием. Но лебедево, чувствую, ставит плотный блок. Мой разрыв вязнет, не достигая цели. Краги тем временем уже на нашей территории, на открытом пространстве. Один ранен, второй прикрывает его. Спецназ перестраивается, заходит с флангов. «Если так пойдёт, через десять минут нас сомнут!» — кричит гром. «У них маги! У нас патроны на исходе!» В этот момент справа от поместья метрах в ста воздух начинает дрожать, причём сильно. Я даже замечаю это сразу боковым зрением. Дрожь усиливается, воздух буквально плавится, идёт рябью, как над костром жару. Потом вспышка. Фиолетовая, яркая, аж глаза режет. Распахивается разлом. Небольшой, метра три в диаметре, пульсирует часто, края светятся белым. Из разлома одна за одной выпадают фигуры. Одна, вторая, третья — семь. Высокие, тонкие, серебристой кожей, которая переливается даже в пасмурном свете. На них нет одежды. Только какие-то перевязи. И в руках ничего. Но они вскидывают ладони, и в ладонях вспыхивают яркие белые шары. Сильверы. «Твою ж дивизию!» — орёт гром. «Ещё эти! Краги назад!» Но краги уже заметили. Тот, что прикрывал товарища, замирает, поворачивает голову. Его жёлтые глаза сужаются, плаки сжимаются. Он делает шаг в сторону Сильверов, забыв про спецназ. Сильверы тоже их видят. Шары в руках разгораются ярче. Напряжение между ними такое, что, кажется, воздух сейчас лопнет. «Стоять!» — ору я, выбегая из укрытия, пригибаясь от пуль. Но, кажется, даже спецназовцы приостановили огонь, уставившись на происходящее. «Ирина, ко мне!» Ирина выбегает следом, встаёт между мной и Сильверами. Поднимает руки. Жест универсальный. «Не нападайте!» Говорит громко, чётко, медленно. «Мы не враги! Враг там!» Показывает на спецназ. «Там!» Сильверы смотрят на неё. Светящиеся глаза сужаются. Один из них, старший, что-то говорит на своём мелодичном языке. Ирина замирает, прикрывает глаза, слушается. Потом оборачивается ко мне. «Они... Они говорят, что их мир гибнет. Там спящие... Они бежали. Я слышу это в их мыслях. Боль, потерю...» «Скажи им, сейчас враг — спецназ. И чтобы не вздумали нападать на крагов...» Ирина поворачивается к Сильверам и показывает рукой в сторону спецназа. Потом жест отрицания в сторону крагов. Потом снова указывает на солдат. Повторяет простые слова «враг», «не трогать», «там». Сильверы переглядываются, старший кивает, потом поворачивается к крагам. крак наш подходит ближе. Он тяжело дышит. Из раны на плече сочится каменная крошка, но кулаки разжаты. Он смотрит на старшего Сильвера. Тот не отводит взгляда. крак говорю тихо, — «сейчас не время для старых счетов Они пришли не воевать с вами, они пришли выживать, как и вы». Если мы сейчас передерёмся, нас всех перебьют. Вы этого хотите?» Ирина переводит. Крак медлит секунду, другую. Потом медленно кивает, разжимает кулак, рычит что-то на своём языке. «Он говорит, потом разберёмся», — переводит Ирина. «Сначала эти». Сильвера кивают. И в ту же секунду разворачивается к спецназу. Шары летят в сторону солдат. Ослепительные вспышки, крики, стрельба сбивается. Люди закрывают глаза, мечутся. Один из Сильверов ставит прозрачный барьер прямо перед воротами, и пули, летящие в Анну и Марка, вязнут в нём, падают на землю. Другой выбрасывает сгусток света во фланговую группу. Трое солдат падают, схватившись за лица. Ак Воронцов, тот самый, с седой бородой, разворачивается к Сильверам. Он скидывает руки, и металлические обломки БТРов взлетают в воздух, устремляясь в сторону серебристых фигур. Один из Сильверов едва успевает поставить световой щит. Куски брони врезаются в него, разлетаются искрами. Но второй Сильвер получает удар осколком в плечо. Его серебристая кожа темнеет, он оседает на землю. Старший Сильвер издаёт протяжный мелодичный крик. Его глаза вспыхивают ярче, и он выбрасывает в сторону Воронцова сгусток чистой энергии. Тот ставит барьер но удар такой силы, что мага отбрасывает назад. Он падает и не встаёт. Женщина из лебедевых взмахивает руками, и вокруг Сильверов возникает десятки иллюзорных копий, таких же высоких фигур с серебристой кожей. Они мечутся, путают, заслоняют обзор. Я на секунду теряю, где настоящие. «Иллюзии!» — кричит Ирина. Но сильвера кажется, и сами разбираются. Один из них закрывает глаза и через мгновение выбрасывает веером несколько световых игл Они пронзаются раза три фантома, те рассыпаются. Другой замечает саму Лебедеву, прячущуюся за грузовиком, и отправляет в неё световой шар. Женщина вскидывает руки, создавая зеркальный щит, но шар рикошетит, ударяет в грузовик. Машина загорается, женщина вскрикивает. Её плащ горит тоже, она падает. Мак из трижей пытается поднять вихрь, чтобы сбить Сильвера с ног. Воздух закручивается, песок летит в лицо. Но Сильверы словно врастают в землю. Их барьеры гасят вихрь, не давая ему разогнаться. Тогда Стриж пытается уйти в сторону, используя свою скорость. Он мелькает между обломками, уклоняясь от выстрелов. Гром ловит его в прицел, но промахивается слишком быстро. Сильвер, стоящий рядом со мной, просто ставит перед ним стену света. Стриж врезается в неё на полном ходу, отлетает и замирает. «Добиваем!» — орёт гром, перезаряжая автомат. Мы, наши бойцы, воспользовавшись замешательством врага, выскакиваем из-за укрытий. Анна и Марк бегут вперёд, стреляя короткими очередями. Охранники добивают остатки левой группы. Краги, оставив искорёженную технику, бросаются на пехоту. Сильвера, видя это, рассредотачиваются, прикрывая нас световыми барьерами. Офицер, оставшийся без магов, без техники, даёт сигнал к отходу и спецназ пятится. Сначала отступают те, кто был ближе к дороге, потом откатываются все остальные. Бой затихает так же внезапно, как начался. Я оборачиваюсь. Начальник охраны лежит у забора, раскинув руки. Под ним лужа крови. Гром подходит, присаживается, трогает пульс, качает головой. «Закрыл собой двоих!» — крепит один из его бойцов. «Когда маг Воронцева...» Шарахнула обломками. Из дома выходит Лена. В руках камера, лицо бледное, но спокойное. Она подходит, смотрит на тело Михаила, потом на меня. «Всё записала», — говорит негромко. «От начала до конца. Даже момент, когда краги... Ну, когда они ушли под землю». «Хорошо. Пригодится». Она кивает и отходит в сторону, останавливаясь рядом с Ириной. Из подвала щурясь на свет выходит Петров. Он в пыли, пиджак перепачкан, но планшет прижимает к груди, как святыню. Оглядывает поле боя, в лице его вытягивается. — Ничего себе! — бормочет он. Потом замечает меня и бодро рапортует. — Артём, я тут всё пересчитал, патронов осталось. — Потом, Алексей. Он замолкает, но планшет не убирает, только смотрит на груды искорёженного металла, на трупы солдат, на магов в дорогих плащах, распластанных среди грязи. Рот открывается и закрывается, но слов нет. Сильвер, тот, которого ранила все еще лежит без движения. Серебристая кровь растекается по земле. Краги, тяжело дыша, стоят над ним. Старший Сильвер подходит, смотрит на погибшего, потом на меня. В его светящихся глазах боль и злость, но он молчит. Ирина рядом, бледная, она держится. Сильвера и Краги встают друг напротив друга. Напряжение не спало, но и драки нет. Смотрят на оппонентов, пока не нападают. «Всё», — выдыхает Ирина. «Пока нейтралитет. Они согласны не драться. У них нет выбора. Обратно им не вернуться. Разлом закрылся. Да и если бы даже не закрылся...» «Значит, будут жить здесь», — смотрю на старшего Сильвера. «Пока не придумаем, что дальше. Правила те же, что у крагов. «Не лезть, не бузить, слушаться. Кто не согласен, может уходить». Ирина переводит. Старший Сильвер слушает, потом кивает. Что-то говорит своим. Те разводят руками, но спорить не лезут. Клавдия Петровна выходит на крыльцо. Смотрит на Сильверов, потом на половник в своей руке, а потом снова на них. «А эти-то что едят?» — спрашивает она у меня. «Свет. Или им тоже кашу варить?» «У меня кастрюли, конечно, есть, но на всех не напасёшься». Старший Сильвер, видимо, поняв интонацию, издаёт мелодичный звук, похожий на смех. Потом показывает на солнце, на небо, на воду. «Свет», — переводит Ирина, улыбаясь, — «и воду иногда. Еду им не надо». «Но хоть не камни», — вздыхает Клавдия Петровна. «А то у меня кастрюли стали каменные. Уже замучилась мыть после этих...» Она кивает на Крагов и уходит обратно на кухню. Петров подходит ближе и тихо спрашивает. — Это кто? Еще беженцы? — Сильверы, — также тихо отвечает Ирина. — С ними та же история. Мир гибнет. — Понятно, — вздыхает Петров и начинает что-то быстро считать в планшете. — Значит, теперь у нас Краги, Сильверы, Скиталец. Надо будет пересчитать нормы воды и продовольствия хотя они, говорят, свет едят. Это хорошо, это экономия. В этот момент лампочка над крыльцом моргает. Раз, два, тускнеет, потом снова загорается, но уже не так ярко. «Что за?» — начинает гром. И тут мы слышим. Сзади, со стороны хозяйственной пристройки, знакомый рокот — генератор. Наш, который мы ставили как резерв на случай аварии, только что включился автоматически. «Городскую сеть отрубили», — понимаю я. «Мы перешли на автономку». Лена уже смотрит на телефон. «Связи нет. Мобильная молчит. Интернет не ловит». «Глушат». «Осада», — констатирует Гром. «Теперь будут ждать, пока мы сдохнем от голода и жажды». Глава двадцать четвёртая «Перевязочных материалов осталось с Гулькин нос», — докладывает Шестаков, вытирая руки окровавленной тряпкой. «Если ещё одна такая атака, я буду раны паклей затыкать». «Не будешь», — отвечаю, хотя сам не верю. Слишком гладко всё прошло. Слишком легко они отступили. Гром обводит взглядом двор. «Они отступили, но это ненадолго. Сейчас перегруппируются, подтянут резервы и...» Он замолкает, смотрит на небо. «И тогда уже они слезут, пока не сотрут нас в порошок». Секундная пауза. Ее заполняет Клавдия Петровна, выходящая из кухни с ведром воды и тряпкой. Увидев наши лица, останавливается, подбоченивается. «Чего рты разъявили?» — рявкает она. Но в голосе скорее усталость, чем злость. Хотя в любом случае, такую мы еще не видели. Вера покажется ангелом. «Шестаков, сошивай своих, чего встал? А вы, бойцы?» Она обводит взглядом грома Анну Марка. «Раненых в дом тащите, пока не остыли окончательно. Я пока запасы пересчитаю, а то Петров опять будет свои циферки на стене выводить, а мы потом с голоду пухнуть». Петров, услышав своё имя, вынаревает из-за угла. Неожиданно без пиджака, рубашка мятая, волосы торчат в разные стороны. Но глаза горят азартом человека, нашедшего, наконец, применения своим талантом. «Кстати, о запасах. Я тут прикинул. У нас есть подвал. Если мы спустимся туда, во-первых, места хватит на всех, даже с учётом...» Он кивает в сторону Сильверов и Крагов. Двое каменных гуманоидов сидят у стены, один перевязывает другого. Точнее, пытается, потому что бинты на каменной коже держатся плохо. — Выглядит это как попытка замотать скотчем гранитную глыбу. — Но это временно. У нас максимум три-четыре дня автономки. — Клавдия Петровна смотрит на него. — Опять всю ночь считал. — Ну... Петров смущенно поправляет очки. Планшет он прижимает к груди, как ребёнок, любимую игрушку. — Данные надо бы систематизировать. Вы же понимаете, без точного учёта мы не протянем и двух дней. — — Систематизатор, — фыркает она, но протягивает ему кружку с горячим бульоном. — Пей давай, а то отощаешься со своими цифрами. Петров берёт кружку. Их пальцы на секунду соприкасаются, и он краснеет так, что даже в полумраке видно. Анна толкает Марка локтем. Тот прыскает, но быстро отворачивается, делая вид, что занят оружием. Я смотрю на эту идею и думаю, если нас не убьют в ближайшие сутки, «У меня в команде завяжется служебный роман. Петров и Клаудия Петровна». Звучит как название провинциального сериала. Но, черт возьми, это почти мило. «Значит, надо готовить убежище», — прерывая эту сцену, пока она не зашла слишком далеко. «Прямо сейчас. На случай, если они решат не штурмовать, а просто сравнять всё с землёй». «Думаешь, решатся?» — Анна подходит ближе. «Новый император хочет показать, что он жёсткий, Два часа назад он нас практически объявил врагами государства. Если он сейчас отступит, все увидят слабость. Он не отступит. Тогда чего ждём? Гром хлопает ладонью по автомату. Погнали. Спускаемся в подвал. А из подвала ещё на один уровень ниже. Туда, где я когда-то нашёл записи Косяна. Место мрачное, сырое, но просторное. Кирпичные своды уходят в полумрак. Старые балки перекрытий, кое где подгнили, но держатся. В углу груды мешков с крупой, оставшихся то ли от прежних хозяев, то ли от кого-то ещё. Хочется верить, что нет мышей. Клаудия Петровна осматривает хозяйство профессиональным взглядом. Она ходит вдоль стен, щупает мешки, заглядывает в ящики. Керосинки есть, керосины есть. Вода вон, бочка. Если экономно, на неделю хватит. Крупы, тушёнка. Она прикидывает что-то в уме, шевелит губами. Продержимся. Если, конечно, Петров не начнёт нормировать каждый глоток. Петров тут же подхватывает. Я всё запишу. Лавдия Петровна, вы не представляете, как важна точная документация при ограниченных ресурсах. Вот, смотрите. Если мы будем расходовать по 200 грамм крупы на человека, представляю. Усмехается она, останавливая его жестом. Тридцать лет в столовой проработала. Там без точного учёта или голод, или банкротство. Так что не учи учёного. Вот!» Петров прямо светится, словно получил высшую похвалу. «Я всегда говорил, что бухгалтерия и кулинария — сёстры!» «Иди ты со своими сёстрами!» Беззлобно отмахивается она. Но по губам скользит улыбка. И какое-то новое выражение в глазах. «Кажется, у нас тут не просто служебный роман, а прям мыльная опера!» «А туалет?» — робко спрашивает Марк, прерывая этот внезапный романтический подтекст. Клавдия Петровна вздыхает и показывает на дальний конец подвала, где за грудой ящиков виднеется отгороженный угол. «Вон тот угол, бедро и ширма. Почитать я там тоже положила, газеты двухтысячных для... Ну, вы поняли». Каменные гуманоиды сразу занимают позицию у входа сильвера жмутся к противоположной стене. Их глаза в полумраке выглядят как светляки. «Им здесь не нравится», — в какой-то момент говорит Ирина, наблюдавшая за ними. «Слишком замкнуто, слишком мало пространства». «Сочувствую», — пожимаю плечами «Скажи им, что это временно. Как только всё успокоится, найдём что-то получше. Может, снимем им пентхаус в центре?» Она кивает, подходит к старшему Сильверу. Показывает жестами. Немного потерпеть, потом — свобода. Тот медленно кивает, что-то говорит своим. Тихо, мелодично. Те чуть расслабляются. Наверное, переводит мою шутку про пентхаус. Итак, озвучивает для всех. План такой. Мы оборудуем здесь убежище. Раненых сюда. Припасы туда, где суши. Охранники дежурят у входа посменно. Анна, Марк... Помогайте с ранеными и следите за входом. «А вы?» — спрашивает Анна. Мы с Громом и Леной проверим запасной выход. Отсюда есть лаз. Я его видел ещё, когда заселились здесь и обживались. В записях прежнего владельца, Кассиана, этот лаз также был описан. Он должен выводить в коллектор. В городскую канализацию, короче. Мы должны проверить. Если выход есть, у нас будет запасной вариант. Если нет будем думать дальше я с вами вдруг говорит ирина нет прости если сильверы или краги запаникуют без тебя они не поймут что кому и как объяснить да и вообще бекивая она инопланетян ты по факту единственная кто их понимает будешь нашим министром иностранных дел она не спорит только кивает хотя видно хочет быть там со мной но работа есть работа мы собираемся Лена нацепляет на пояс анализатор, проверяет фонарик. Гром перезаряжает автомат, цепляет на разгрузку запасные магазины. Краги уже у входа в лаз. Их каменные лица в свете фонарей выглядят ещё более сурово. «Время!» — командую я. «Вперёд!» Мы ныряем в темноту. В лаз узкий, приходится пробираться гуськом. Краги идут первыми, им тесно. Каменные плечи скребут по стенам. Лена за ними, я следом, замыкает гром. Фонари выхватывают земляные стены, кое-где укреплённые старыми досками. Кассиан явно готовился основательно. Интересно, он предвидел, что его подвал будет использоваться как перевалочная база для разношортной команды беженцев. Лас опирается в кирпичную стену с проломом. В свете фонаря замечаю на стене выцарапанную надпись «Здесь был Кассиан, 2021. Если ты это читаешь, значит, я либо мёртв, либо ушёл навсегда. Не ищи меня, пользуйся убежищем». Усмехаясь про себя, похоже, он был не просто магом, но и философом. «Что там?» — Гром смотрит поверх моего плеча. «Автограф от бывшего хозяина. Говорит, пользуйтесь». «Щедро», — мыкает Гром. «Надеюсь, он не заминировал выход». Крак протискивается первым, мы за ним. Мы в коллекторе. Сыро тут, конечно, и воняет похлеще, чем до этого. Вода вперемешку с мусором хлюпает под ногами, стены покрыты слизью. Желтые пятна фонарей выхватывают тоннель, уходящий в обе стороны. Ирина прикрывает глаза, прислушивается. «Пока ничего», — говорит она. «Я включаю чтение. Ничьих ниточек нет». В этом плане в коллекторе, можно сказать, пусто. Только слабые отголоски сверху, оттуда, где город. «Чисто!» — заключаю. «Движемся!» Идём вдоль стены, стараясь не шуметь. Сырые кирпичи, ржавые скобы, темная вода. Кое-где капает с потолка. Единственные посторонние звуки. Через полчаса упираемся в металлическую лестницу, ведущую клюку. Крак подсаживает грома, тот толкает крышку. Она поддаётся не сразу, но со скрежетом открывается. Свежий воздух ударяет в лицо. Пахнет гарью и почему-то сиренью. Странно, но приятно. Выбираемся наружу. Пустырь, кусты, метрах в двухстах, частные дома. За ними многоэтажки спального района. «Выход есть», — заключает Гром. «Можно будет уйти, если что». «Или запиться пиццей сбегать», — добавляю я. Гром хмыкает. «Возвращаемся обратно. В подвале всё готово». Клавдия Петровна разливает бульон по кружкам. Петров выводит столбцы цифрам мелом на стене, то и дело поглядывая на неё. Анна и Марк переговариваются в полголоса. Сильверы сидят тихо, миг глаза в темноте тускло мерцают. «Лаз работает», — докладываю я. «Если что, уйдём». Клавдия Петровна протягивает мне кружку. «На, командир, горячая хоть!» Сажусь на ящик, грею руки о кружку. Бульон пахнет лавровым листом и ещё чем-то, отчего вдруг становится спокойно, почти уютно. Ирина садится рядом, тоже с кружкой. «Знаешь...» — вдруг говорит она. «Я сейчас думаю, ведь могло быть и хуже». «Куда уж хуже?» «Ну, могли бы вообще без убежища остаться». Или раненых было бы больше, или краги бы не выжили. Смотрю на неё. В полумраке её лицо кажется очень ионным почти беззащитным. Хотя я знаю, что она пережила такое, что иному бойцу не снилось. Ты права, Гиваю, могло быть хуже. Но сейчас нас не бомбят, мы сыты, и у нас есть какой-никакой план. Это уже много. Она улыбается. И в темноте это выглядит, как вспышка света. Металлическая кружка обжигает ладони, но это приятно. И в этот момент за стенами начинает нарастать гул. Сначала далёкий, потом ближе, ближе, низкий, вибрирующий. «Что это?» — Лена замирает. Гром выбирается наружу, зовёт меня. «Беспилотники. Много. Летят отовсюду. Их штук десять, не меньше». Кружат над поместьем, как стервятники, выписывая медленные круги. Красиво, зараза, и жутко одновременно. «Разведка!» — гром указывает пальцем. «Или ждут команды!» Один из дронов снижается ниже, зависает в метрах в пятидесяти. Его камера, похожая на огромный глаз, медленно поворачивается, обшаривает двор. снимают «Классный будет фильм, только мы его не факт, что увидим». Спускаемся вниз. В подвале все настороже Клавдия Петровна продолжает разливать бульон, но руки её чуть дрожат. Петров перестал писать, смотрит на потолок. Анна и Марк замерли с оружием в руках. Сильверы прижались друг к другу, их глаза горят ярче. Гул ровный на одной ноте, как гигантский комар. Только комары обычно не сбрасывают бомбы. Артём... «А вашей магии их?» — тихо спрашивает Марк, имея в виду бесполотники. В его голосе надежда, которую он сам не понимает. Качаю головой. «Моя магия работает живыми. С людьми, с тварями, с эфиром. А это железо со вырочаткой. Нерушимость воли пулю остановит, осколок, может быть, но не бомбу. Мини-десять бомб сразу. Смотрю на серверов Старший ловит мой взгляд и разводит руками». Жест, понятный без слов. Их навыки тоже бессильны против техники, висящей в километре над землёй. Хоть как бы лазерные пушки были, как в фантастике. Но нет, только шарики и барьеры. «Значит, сидим и ждём», — подводит итог гром. «Если хотели бомбить, уже бы сбросили. Значит, чего-то ждут». «Приказы, приказа — киваю. «Или ультиматума. Или пока мы сами с ума сойдём от этого гула». Главдия Петровна подходит к Петрову, заглядывает через плечо в его расчёты. Он вздрагивает от неожиданности, чуть не роняя мел. «Много там ещё?» — спрашивает она, кивая на столбцы цифр. «Если по минимальным нормам...» Он сбивается, краснеет от её близости. «Если по минимальным, то дней пять». «Натянем», — коротко отвечает она, и, помедлив секунду, кладёт руку ему на плечо. «Молодец. Хорошо считаешь?» Петров замирает, боясь пошевелиться. Кажется, он сейчас или сознание потеряет, или женится прямо здесь. Гром отворачивается, пряча усмешку. Анна толкает Марка. Тот уже открыл рот, чтобы ляпнуть что-то, но получает локтем под ребра и закрывается, только фыркая в кулак. Я смотрю на них и думаю, если мы выберемся, Петрову придётся несладко. Клавдия Петровна женщина вроде как будто бы мягкая, но с характером. Но, кажется, ему это даже нравится. И в этот момент гул снаружи меняется. Становится громче, ближе. С громом снова вылезаем наверх. Один из беспилотников снижается, зависает прямо над двором. этокий мини-самолёт, игрушка как будто. Мы замираем. Секунды тянутся, превращаясь в минуты. Потом гул снова меняется, беспилотник поднимается выше, и все они начинают перестраиваться. Рук становится шире. Клавдия Петровна вдруг решительно встаёт, поправляет фартук. В её движениях появляется что-то почти воинственное. «Если умирать, то с полным животом. Петров, тащи консервы, сейчас ужин будет». «Но нормы!» — начинает он, всё ещё красный, но уже пытающийся вернуться к привычной роли. «К чёрту нормы!» Она смотрит на него, и в этом взгляде столько всего, что Петров мгновенно вскакивает и бежит за тушёнкой, чуть не споткнувшись, а ящик. Через секунду возвращается с банками, пыхтит, но довольно улыбается. Гром хмыкает. — Она его быстро выдрессировала. — Заткнись, — беззлобно бросает Клавдия Петровна, но по губам снова скользит улыбка. — Иди лучше помогай, герой. — Я лучше постреляю, — парирует Гром но всё же подходит, берёт несколько банок. Мы рассаживаемся кто где. Клавдия Петровна разливает горячее. Петров суетится рядом, подавая миски. То и дело, касаясь её руки, и снова краснее. Анна и Марк жуют, поглядывая друг на друга. Сильверы получают воду, кивают с благодарностью. Голос за стенами не стихает. Но здесь, внизу, тепло от лампы горячего бульона. И странное, почти неуместное спокойствие. Будто мы не в осаждённом поместье, а просто переждаем непогоду на даче. Шум дронов вместо дождя. — Артём! — тихо говорит Ирина. — А что будет завтра? — Смотрю на неё. На всех них. На Петрова, который уже забыл про стеснение и горячо обсуждает с Клавдией Петровной оптимальные нормы расходования тушёнки. При этом умудряюсь краснеть через каждые две фразы на Грома, который замер у входа, на анны Марка, чистых, наивных и не сломавшихся, на Сильверов и Крагов, которые доверились нам, чужакам, и теперь сидят в этом сыром подвале, слушая гул над головой. И вспоминаю, как в прошлой жизни, когда я был Арателем, одна из жен любила задавать мне этот вопрос перед сном. Только тогда речь шла о том, переживёт ли ритуал посвящения очередной ученик, Не прорвут ли демоны барьер на северных рубежах? И хватит ли кристаллов для питания защитного купола до следующего полнолуния? А здесь выживем ли до утра под голом беспилотников? Масштаб проблем разный, а суть одна. «Не знаю», — отвечаю честно. Мы сидим так ещё несколько минут, и вдруг я понимаю, что за всё время, что я здесь, в этом мире, Я ни разу не чувствовал себя настолько дома. Даже когда обустраивал этот воронок, всегда было ощущение временности, непрочности. А сейчас в этом сыром подвале с этими людьми, с этими не людьми, я чувствую, что это моё место, моя крепость, мой дом. Жаль только, что его вот-вот могут разбомбить. Ирина, словно прочитав мои мысли, кладёт голову у меня на плечо. «Я не двигаюсь». И в этот момент, снаружи, заглушая гул беспилотников, раздаётся звук мотора. Один, потом ещё. Машины. «Гости!» Гром мгновенно на ногах, автомат вскинут. «Погоди», — останавливаю его жестом. «Посмотрим. Может, это пиццу привезли?» Он косится на меня, но ствол чуть опускает. Анна прыскает, Марк улыбается. Даже сильверы, кажется, понимают интонацию. Осторожно поднимаемся наверх, выглядываем. К воротам подкатывает белый уазик с флагом перемирия. За ним ещё один, бронированный символами канцелярии. «Ну вот», — вздыхаю я. А я надеялся, что хотя бы сегодня обойдётся без сюрпризов. «Сюрпризы только начинаются», — философски замечает гром. Конец второго тома.